К чему стремится народ, когда новый государь освобождает его от поработителей? К чему стремится народ, когда новый государь освобождает его от поработителей? Желает он следующего: отомстить тем, кто оказался причиной его рабства, во-первых, а во-вторых, вновь обрести утраченную свободу. Значит так: пришел новый государь, освободит поработителей. К чему стремится новый стремится народ, когда новый государь т в о ж а е т поработителей? А тамстить тем, кто оказался причиной его рабства, во-первых, и во-вторых, вновь обрести утраченную свободу. Первое из этих стремлений государь может удовлетворить полностью, второе — части. Значит, так пришел новый государь, были поработители, значит, народ хочет. о т о м с т и т ь раз и второе. свободу вернуть. п е р в ы й н о в ы й г о с у д а р ь может исполнить полностью, второе отчасти. И л и с к а е м освободить с ь республики национальные. Они хотели, чтобы отомстили, то есть чтобы русское население пострадало. Второе, а и вновь р е с т и утраченную свободу, которая была до оккупации. Первое они полностью удовлетворили, а второе отчасти. Свободу недолго приобрели, но попали, скажем, дальше в Евросоюз, и дальше законы стали спускать из Брюсселя. Следующий вопрос: по каким признакам судят в первую очередь об уме и мудрости государя? По каким признакам судят в первую очередь об уме и мудрости государя? Ну или нового руководителя? По каким признакам? Потому каких людей он к себе приближает. Если преданных и способных, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он сумел распознать их способности и удержать их преданность. А распознать и удержать умел. Итак, по каким признакам судят в первую очередь об уме и мудрости государя? Потому каких людей он к себе приближает. Если преданных способных, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он сумел распознать их способности и удержать их преданность. Значит, новый руководитель пришел и сразу смотрит, кого он приблизил к себе, кого приблизил к себе, того, кто сам втерся. Или он сумел разобраться среди тех, кто втерся, кто наоборот от него дистанцировался, сумел разобраться и кого-то из тех, кто втерся, он наоборот отодвинул, а того, кто дистанцировался, приблизил и в результате быстро окруил ж с я людьми, которые и способны, и п р е д а н ы Но ну, п р е д а н ы в том смысле, что привержены теперь новому, новому направлению б и з н е с е и так далее. Вот. Это очень важно. Это очень важно. Это создает не просто первое впечатление, а устойчивое очень первое впечатление, потому что когда уже окружился людьми, потом трудно себя другими окружать. Какую первую ошибку может совершить государь после прихода к власти? Какую первую ошибку может он совершить, э, совершить государь после прихода к власти? Вопрос такой. Первую оплошность он совершает, выбирая, приближая плохих помощников, ибо не только сам впоследствии страдает от них, но сразу теряет авторитет у тех, кто распознает их раньше него. Значит, первая ошибка в том, чтобы приблизить к себе негодных помощников и г о в о р и т с я что не только от них пострадает, но и потеряет авторитет те, кто распознает их раньше него. Uh, то есть, ладно, сделал ошибку, но ты должен уметь ее распознать раньше, чем другие распознают. Тогда ничего. А если уже всем понятно, что ты жулик, как с е приблизил, то к тебе одному непонятно или неумеху приблизил болтуна, uh, всем понятно, а тебе непонятно, ну значит ты не догоняешь. Поэтому, поэтому. Когда пришли к власти налом п р е д п р и я т и и если очевидно. Кого-то надо снять должность, надо снять. Дальше остаются неочевидные люди. Не надо торопиться обставлять своими кадрами или там перетряску делать, если неочевидно, потому что если вы оставили людей на своих должностях, вы их не приблизили. Они вот как были приближены к вашему месту, но так они и остались. И у вас есть возможность разобраться. А если вы сразу не разобравшись, н а ч и н а е т е какую-то перестановку делать, то обязательно получится, что вы н е г о д н о к себе приблизите. Поэтому надо статус-кво сохранять в тех вопросах кадров, где у вас нет уверенности в том, что вы правильно делаете. Кроме того, когда уже сложился круг, надо сейчас надо надо очень внимательно смотреть, чтобы быстро распознать негодного, уделить этому внимание, чтобы распознать негодность раньше, чем другие распознают, да, пожалуйста. в о п р о с из зала. Единственный ли признак ума нового руководителя? отбираемые им приближенные или их несколько то конечно для тех кто с ним общается куча других признаков ума не просто разговаривать но речь идет о народе о впечатлении на п р е д п р и я т и и скажем они сами не общаются а если общаются то не понимают всей картины мира руководитель почему он принимает решение но вот кого он приблизил они это понимают поэтому это есть признак ума в о п р о с из зала это основной признак Основной для тех, кто лично с ним не общается, кто от, в отдалении находится, а весь народ на предприятии, в отдалении от первого руководителя. А почему новому государю следует обратить внимание на мотивы помощи его победе? Его победе. Вы приходите на предприятие, кто-то вам помогает прийти, там ногу поставить на предприятие, там акции скупить, или н е в а ж н о там каким вы путем. з а в л а д е в а е т предприятие. м Кто-то помогает, кто-то нет. И вот надо обратить внимание на мотивы помощи, не только на факт помощи, но на мотивы помощи надо обратить внимание. Почему Новому государю следует обратить внимание на мотивы помощи его победы? Если иные ему помогали не из личной приверженности, а из недовольства прежним правлением, то удержать их т р у ж б у будет крайне трудно и б у д т удовлетворить таких людей невозможно. Те, кто помогал вам не из приверженности вам или вашему делу, интересу к вашему идеям и так далее, а из недовольства прежним руководством, их дружбу вы не удержите или удовлетворить крайне трудно, потому что они будут и вами недовольны. Ибо э т о мотивация не к, а мотивация от. Итак, те, кто помогал прийти к власти, д е л и т с я на две группы: те, которые помогали потому, что они хотели, чтобы именно вы были руководителем, и те, кто помогали, чтобы скинуть прежнего руководителя. Вот последние они они ненадежны.